Глава 37. Ярик. Двенадцать дней спустя. Негромкий стук в дверь, и она сразу же открывается. В кабинет вплывает Оля. Чеканной походкой приближается к моему столу. «Вот только принесли, Ярослав Кириллович!» Грохает передо мной гору отчетов от экономистов. Сама же украдкой вскидывает взгляд на настенные часы в виде карты мира за моей спиной. Пятница, половина седьмого. Ее рабочий день окончен, по идее. Спасибо, Оль. Можешь идти. Устала, почесав затылок, беру первую тоненькую папку сверху внушительной стопки. Ага, пояснительная записка. Вот за что люблю зануду Кириенко, так за эти его записочки. Теперь можно по-быстрому глазами пробежать, отписаться ему. А нормально изучить уже в понедельник. А то меня тоже бабуля на ужин ждет сказала если не явлюсь, без ушей оставит. И учитывая что я дома не появлялся почти две недели, это не пустая угроза с ее стороны. откидываясь в кресле листая пометки позовете интересуется оля, которая так и стоит около моего стола ее длинные пальцы с розовыми ногтями отбивают по столешнице быструю короткую дробь Ольга, домой иди время уже Рассеянно хмыкаю. Оля вышкаленная, как спецназовская овчарка: уходить раньше начальство табу. Ее надо все время отпускать отдельным приглашением. Не то чтобы меня это раздражало и. Даже ведь удобно, если подумать. Просто я постоянно забываю о таких моментах. Еще не привык. Хотя надо признать, что отец так плотно взял меня в оборот за последние две недели. Что прошлая жизнь все больше кажется сном. Детским таким, бесшабашным сном, который мне больше никогда не приснится: Я не против, я неожиданно за. Да, я уже устал, как пес, успев смотаться в три однодневных командировки и пережить парочку стрессовых рабочих ситуаций, которые, кроме шеф, все пропало, и не опишешь. Но зато, зато, у меня особо нет времени тосковать. Только сны снятся, пропахшие йодом. Кудрявые, сладко-болючие. Каждую гребанную ночь. Хорошо. Спасибо, Ярослав Кириллович. Удачных вам выходных. Оля тут же расплывается в лучезарной улыбке, на которую машинально отвечаю. И тебе. Провожаю взглядом ее обтянутую юбкой-карандашом зачетную задницу, пока за Ольгой мягко не захлопывается дверь кабинета. Делаю это на автомате, без каких-либо дальнейших телодвижений. Оля хороша, а я не слепой. Ее мне подогнал отец, сказав, что она отличный сотрудник. Она действительно безукоризнена в плане работы. Но меня не покидает ощущение, что отец, строго запретивший мне снимать штаны в стенах холдинга, заодно меня проверяет». Потому что Оля это просто ходячее воплощение парнушки пробосса и подчиненную. 28 восемь лет, разведена, детей нет, а вот зубодробительные шпильки есть, как и пухлый рот и грудь на глаз размера четвертого. Вот только папа просчитался, даже не приподнимается. Нахрен мне ее шпильки! Была бы еще кудрявая и темненькая. «А так? Хотя кого я обманываю? Дело не в цвете волос. Просто ничего не хочу. Мне перманентно херово. Это не острое что-то, что невозможно терпеть, но постоянное, как поднывающая зубная боль. Тянет, тянет, тянет. Отвлекаешься, меньше чувствуешь. И спасибо отцу и работе». Днем я почти постоянно отвлечен, а как только остаешься наедине с собой, так прямо с ног сбивает, размазывает по кровати, и ты не хочешь никого видеть и ни с кем говорить, и вообще ни черта не хочешь, только ей позвонить. И ты крутишь телефон в руках, нагревая его влажными ладонями, и почти готов капитулировать, почти, но... Так и засыпаешь, думая, что завтра может быть пройдет. Или вы каким-то чудом увидитесь, и ты сдашься уже так, не приползая сам, а хотя бы как бы случайно, ну или могла бы сама позвонить в конце концов. Мысленно злюсь на кудряху: Ладно, у меня времени набухаться нормально нет, но у нее-то слиткой лайтовая практика в клубах отца Колобова, по-любому заодно отрываются там. Ну и где там мои пьяненькие девчачьи СМСки? м? Разве я хоть одну, хотя бы типа случайно, не заслужил? Можно и просто дозвон. Или она их пишет Фоме. Он же ее официальный бывший. Сдохнуть хочется от одного предположения, что они могут помириться. Козочка кучерявая, напейся и объявись хоть ты. Но Энджи молчит, будто мне все приснилось. В общем, жду непонятно чего. Каждый день и каждую ночь. Хорошо, что переехал, и мне никто не мешает вариться в этом. Мне проще сейчас одному. Потерев занывший лоб, усилием воли заставляю себя вернуться к рабочей записке. На заднем фоне слышно, как в прилегающем кабинете Оля закрывает за собой дверь, уходя домой. «Становится тихо-тихо. Дочитаю, наскоро напишу Кириенко письмо и тоже собираюсь. Я и так уже опаздываю, а бабушка такое не прощает. Родители на выходные свалили в Сочи, так что меня ждет сомнительно классный вечер в компании бабули, ее мужа-следака на пенсии и сестры, если она не умудрится каким-то чудом смыться к подружкам».